Джонатан Кэрл Мистер Фиддлхэт. На мое сорокалетие Лена Роудс пригласила меня к себе на обед. Такова традиция, когда у кого-то из нас день рождения, устраивается обед, дарятся подарки, и весь вечер мы веселимся, стараясь не замечать тот факт, что спустились вниз по лестнице еще на одну ступеньку. Мы познакомились много лет назад, когда нас угораздило войти в одну и ту же семью. Через шесть месяцев после того, как я сказала «да» Эрику Роудсу, Лена сказала тоже его брату Майклу. Ей досталась лучшая часть этой добычи. Лена и Майкл до сих пор в восторге друг от друга, в то время как мы с Эриком ссорились по любому поводу и без повода, и в конце концов развелись. Но, к моему удивлению и облегчению, При разводе они оказали мне огромную помощь, хотя, конечно, и не просто было продираться сквозь стернии семейных и кровных связей. Лена и Майкл живут на сотой стрит в большой тускло освещенной квартире с длинными коридорами. Но полумрак в комнатах компенсируется разбросанными повсюду детскими игрушками, сваленными в кучу цветными курточками, кофейными чашками с надписями «Самая лучшая в мире мама» и «Дартмут». Их дом наполнен любовью и вечной спешкой. Детскими рисунками на холодильнике рядом с напоминанием купить ластампу. Майкл держит очень изысканный магазин авторучек, а Лена вне штата работает на Ньюсуик. Их квартира, как вся их жизнь, с высокими потолками, тщательно продуманная, переполненная интересными комбинациями и возможностями. Всегда приятно заглянуть туда и на какое-то время стать частью этого. В лет я чувствовала себя неплохо. В конце концов, в банке у меня лежали кое-какие денежки, и было с кем поговорить о совместной поездке весной в Египет. 40 лет это, конечно, веха, но в данный момент она для меня не так уж много значила. Хотя я уже подумывала о себе как о даме младшего среднего возраста. Но у меня было хорошее здоровье и хорошее, ещё какие перспективы начать пятый десяток. Ты подстриглась? Тебе нравится? Ты выглядишь очень по-французски. Да, но тебе нравится? Пожалуй, да. Нужно привыкнуть. Проходи. Мы сидели в гостиной и ели. Элбоу, их бультерьер, положил голову мне на колени и не спускал глаз со стола. Закончив обед, мы убрали тарелки, елена протянула мне маленькую красную коробочку. «Надеюсь, тебе понравится. Я сама их сделала». В коробочке лежала Пара самых прекрасных золотых серёжек, какие я только видела. Боже, Лена! Какие изысканные! Ты сама их сделала? Я и не знала, что ты ювелир. Она, казалось, была смущена и обрадована. Нравится. Хочешь верь, хочешь нет — это настоящее золото. Верю. Это просто чудо. Ты сама их сделала, Лена. Не могу прийти в себя. Это настоящее произведение искусства. С виду... «Прямо работа Климта!» Я осторожно вынула их из коробочки и надела. Лена, как девочка, захлопала в ладоши. «О, Джульет, они тебе и правда идут!» «Наша дружба действительно важна для нас и длится уже с давних пор. Но это был поистине царский подарок. Такое дарят супруги или кому-нибудь, кто спас тебе жизнь. Прежде чем я успела сказать это или что-либо другое, свет погас, и два юных сына лены внесли подарочный торт на 40 свечей. Через несколько дней, когда я прогуливалась по Мэдисона Веню, мое внимание привлекла одна вещь на витрине ювелирного магазина. Это были они, подаренные мне на день рождения серьги. В точности они. Развинув рот, я рассмотрела их повнимательнее и увидела ценник. 5000 долларов. Я стояла так, наверное, несколько минут. Как ни крути, Это было потрясение. Получается, Лена соврала, что сама сделала их, и потратила пять тысяч на подарок о дню рождения. Раньше за ней не водилось врать, и она была не так богата. Ладно, пусть она сделала копию из бронзы или чего-то ещё, и только сказала, что они золотые, чтобы сделать мне приятное. Но и это не в её стиле. Что за чертовщина? Недоумение придало мне смелости зайти в магазин. Точнее, подойти к двери и нажать на кнопку звонка. Через какое-то время мне открыли. Появившаяся из-за шторы продавщица выглядела так, будто закончила Редклифф, защитив диссертацию по синим чулкам. Возможно, только таких и брали на работу в этом магазине. Чем могу быть полезна? Я хотела бы посмотреть серьги, что у вас на витрине. От одного взгляда на мои уши в её отношении ко мне как будто поднялся занавес. То есть, когда я вошла, я была просто очередным нулём в клетчатой юбке, просящем о дозволении хоть немного подышать воздухом их заведения. Но то обстоятельство, что на моих мочках висели знакомые пять тысяч долларов, всё полностью изменило. Эта женщина будет моей рабыней или подругой на всю жизнь, мне стоило лишь сказать кем. «Да, да, конечно, Дикси». «Конечно, что?» Она улыбнулась, словно услышала что-то очень смешное. До меня быстро дошло, что я по её мнению наверняка прекрасно знаю, что такое дикси, раз их. Продавщица взяла с витрины серьёжки и осторожно положила их передо мной на бархатную подставку. Они были так прекрасны, что в восхищении я на какое-то время забыла, что на мне точно такие же. Я так удивилась, увидев вас такие же. Мы получили их всего неделю назад. Быстро сориентировавшись, я сказала: "Мне купил их муж и они мне так нравятся, что я подумала, не купить ли такие же сестре. Расскажите мне о мастере. Его зовут Дикси?» «Я сама немного знаю, мадам. Лишь хозяин знает, кто такой Дикси и откуда они пришли. Но кто бы это ни был, он поистине гений. И булгари, и люди из группы Мэнфис уже интересовались, кто это и как с ним связаться». «Откуда же вы знаете, что это мужчина?» Я положила серьги, и прямо посмотрела на неё. «О, я не знаю, просто работа выглядит так по-мужски, и я предположила...» «Может быть, вы правы. Возможно, это действительно женщина». Она взяла одну серёжку и поднесла к свету. «Вы заметили, что они не столько отражают свет, сколько усиливают его?» «Золотистый свет. Вы можете любоваться им в любое время, когда захотите. Никогда не видела ничего подобного. Завидую вам». Они были настоящие. Я отправилась к ювелиру на 47-ю улицу, чтобы оценить их, а потом в один из двух городских магазинов, где продавались Дикси. Об авторе этих изделий никто ничего не знал, или просто они не хотели говорить. Торговцы держались почтительно и любезно, но на вопрос о происхождении украшений отвечали молчанием. «Этот джентльмен просил не разглашать о нем каких-либо сведений, мадам». Мы должны уважать его желание Но это мужчина? — Профессиональная улыбка. — Да. — Могу я связаться с ним через вас? — Да, я уверен, это возможно. Могу быть полезным чем-нибудь ещё, мадам? — Что он ещё делал? — Насколько мне известно, только серьги, авторучки и вот этот брелок. Он уже показывал мне авторучку, в которой не было ничего особенного. Теперь он принёс... Маленький брелок с женским профилем. Профилем Лены роуз Я вошла в магазин. Звякнул колокольчик. Майкл был занят с посетителем и только улыбнулся, мне давая понять, что подойдет, как только освободится. Он открыл чернила почти сразу же по окончании колледжа, и с самого начала дела пошли успешно. Чернильные авторучки капризные, не дающие спуску вещи, требующие полного внимания и терпения. Но они также полны блеска и обаяния старины. это восхитительная медлительность, не предлагающая никакого иного вознаграждения, кроме вида блестящих чернил, влажно стекающих на сухую страницу. Посетители чернил были богаты и не очень, но у всех в глазах горел огонек коллекционера и неутолимое желание наркомана. Пару раз в месяц я работала там, когда Майклу не хватало рабочих рук. Это научило меня восторгаться старыми детальками из бакелита и золота. Страсти не хуже всякой прочей. «Привет, Джулет. Утром заходил Роджер Пейтон и купил тот жёлтый Паркер. Дуофолт. Знаешь, на который он несколько месяцев любовался?» «Наконец-то. Заплатил полную цену?» Майкл усмехнулся и отвёл взгляд. «Родж не может себе позволить полную цену». Я продал ему в рассрочку. А у тебя какое дело? Ты когда-нибудь слыхал о ручке Дикси? Она слегка напоминает Сантос Кортье. Дикси? Нет. Похоже, на Сантос. По его лицу я поняла, что он говорит правду. Я достала брошюру, которую взяла в ювелирном магазине, и, открыв на странице с фотографией авторучки, протянула ему. Реакция Майкла была незамедлительной. Вот ублюдок! «Сколько мне ещё терпеть этого типа?» «Ты его знаешь?» Когда Майкл оторвал глаза от фотографии, на лице его боролись злоба и замешательства. «Знаю ли я его? Ещё бы не знать. Он живёт в моём доме, и я знаю его прекрасно. Значит, Дикси. Милое название. Милый человек. Погоди, я кое-что покажу тебе, Джулетт. Только оставайся здесь. Не двигайся. Вот дерьмо!» В чернилах за прилавком висит зеркало. Когда Майкл вышел в служебное помещение, я взглянула на свое отражение и сказала «Ну вот ты и добилась своего». Он тут же вернулся. «Вот, полюбуйся. Хочешь увидеть что-то красивое? Посмотри вот на это». Он протянул мне синий бархатный футляр. Я открыла и увидела авторучку Дикси. «Но ты же сказал, что никогда не слышал о них». Его голос звучал обиженно и громко. «Это авторучка, не Дикси, это Синбад. Оригинальный цельнозолотой Синбад, изготовленный компанией Бенджамина Суайра в Констанце, германия году в 15 -м. По слухам, ее автор — итальянский футурист Антонио Сантеллио, но это не подтверждено. Красиво, не правда ли? Ручка была действительно красивая, но Майкл был так рассержен, что я бы в любом случае не посмела сказать нет и потому с готовностью кивнула Он забрал ручку обратно Я продаю авторучки 20 лет но за всё время видел лишь две таких одна принадлежала Уолту Диснею а другая мне Сколько за такую даст коллекционер Тысяч семь долларов Но как я уже сказал её просто нигде не найдёшь а разве людям из Дикси ничего не будет за подделку Нет Так как я уверен, что они или купили права на этот дизайн, или между оригиналом и этой новой ручкой есть небольшие различия. Дай-ка мне снова взглянуть на брошюру. Но у тебя же оригинал, Майкл, он сохраняет свою ценность. Да не в этом дело. Дело не в цене. Я всё равно никогда его не продам. Ты знаешь классические Порше, лоханку? Это один из самых необычных, великолепных автомобилей всех времён какой-то ушлый циничный тип понял это и теперь делает фиберглассовые копии. Они очень хорошо изготовлены и напичканы всеми новейшими прибамбасами. Но это фальшивые машины, Джулет. Вдохни их запах, они пахнут сегодняшним днём. Это машина с пластмассовыми штучками и разумно срезанными углами, которых тебе не видно. Собственно, для машины это несущественно, но это важно для настоящей вещи. Чудо, что Porsche спроектировал её так хорошо и продумано столько лет назад. Это искусство. Но всё оно в оригинале, а не просто в облике убедительной копии. Гарантирую тебе, что у этой ручки Дикси внутри тоже пластмасса, а в золотом пере, наверное, лишь треть того золота, что есть в оригинале. Выглядит хорошо, но в этих срезанных углах теряется вся суть. Знаешь, рано или поздно ты сама докопаешься, так что я думаю лучше тебя узнать сейчас». «О чём ты говоришь?» Майкл достал из-под прилавка телефон и сделал мне знак немного подождать. Он позвонил Лене и в нескольких словах рассказал ей об изделиях Дикси и как я их обнаружила. Глядя на меня, Майкл спросил. «Лена, он тебе говорил, что делает это?» Не знаю, что она долго говорила ему в ответ, но его лицо оставалось бесстрастным, как сковородка. Знаешь, я собираюсь привести к нам Джульет. Хочу, чтобы она с ним познакомилась. Что? Потому что мы должны что-то с этим делать, Лена. Может быть, у неё возникнет мысль, что именно. По-твоему это нормально? Ах, да. Это интересно. Думаешь, и для меня это нормально? Он брызгал слюной на весь магазин. Когда Майкл открыл дверь, сразу за порогом стояла Ленна, скрестив руки на груди. Её нежное лицо скривилась в вызывающей гримасе Всё, что он тебе, наверное, рассказал, неправда, Джульет. Я подняла руки. Он ничего мне не рассказывал, Лена. Я даже не собиралась сюда ехать. Я лишь показала ему фотографию ручки. Это было не совсем правдой. Я потому и показала Майклу фотографию ручки, что хотела разузнать побольше о Дикси и, возможно, о моих серьжках за 5.000. Да, иногда я любопытна. Мой бывший муж говорил мне это даже слишком часто. роусы и Майкл и Лена были спокойными и рассудительными людьми. Кажется, я никогда не видела, чтобы они не соглашались в чем-то важном или повышали голос друг на друга. Но теперь Майкл прорычал. «Где он? Опять жрет?» «Возможно. Ну и что? То, что он ест, тебе все равно не нравится». Он повернулся ко мне. «Наш гость — вегетарианец. Его любимая пища — сливовые косточки». О, «Майкл, это низко! Это в самом деле низко!» Она повернулась и вышла из комнаты. «Значит, что он на кухне!» «Ладно, пошли, Джулетт!» Майкл взял меня за руку и потянул за собой к их гостю. Ещё не добравшись до кухни, я услышала музыку. Пианино играла «Рэгтайм» Скотта Джоплина. За столом спиной к нам — Сидел какой-то человек. Его длинные рыжие волосы свешивались поверх воротника спортивного пиджака. Веснушчатая рука крутила ручку настройки радио. «Мистер Фиддлхэт, я бы хотел познакомить вас с Лениной лучшей подругой, Джульет Скотч-Допоул». Человек начал оборачиваться, но еще прежде, чем он успел посмотреть на меня, я поняла, что пропало. Что за лицо? Возвышено худое? с высокими скулами и глубоко посаженными зелеными глазами, одновременно веселыми и задумчивыми. Эти сказочные глаза, морковного цвета волосы и веснушки повсюду. Как веснушки могут вдруг оказаться такими чертовски соблазнительными? Они были созданы для детей тонкой рекламы. Мне хотелось потрогать каждую. «Привет, Джулиет». «Скотч Допоул, верно? Хорошая фамилия». Я бы сам не возражал иметь такую. Знаете, гораздо лучше, чем Фиддлхэт. У него был глубокий голос с очень сильным ирландским акцентом. Я протянула руку, и мы обменялись рукопожатием. Опустив глаза, я быстро и мягко провела большим пальцем по его кисти. Меня охватил жар, и закружилась голова, как будто тот, кого я давно хотела, впервые нежно положил руку мне между ног. Он улыбнулся, возможно, почувствовав это. На столе рядом с радио стояла жёлтая тарелка с чем-то. Чтобы перестать обалдело разглядывать этого мужчину, я сосредоточилась на ней и поняла, что она полна сливовых косточек. "Любите их? Они восхитительны". Он взял одну из блестящей оранжево-коричневой кучи и засунув твёрдое как камень лакомство в рот, разжевал. Что-то громко хрустнуло, как сломанный зуб. Но он с ангельской улыбкой продолжал жевать. Я взглянула на Майкла, который только покачал головой. В кухню вошла Ленна. Она крепко обняла мистера Фиддлхеда и поцеловала. Тот только улыбнулся и продолжал есть косточки. «Джульет, прежде всего ты должна знать, что я соврала насчёт моего подарка. Это не я сделала те серёжки, а мистер Фиддлхед. Но поскольку он и есть я, на самом деле я не соврала. Она улыбнулась, словно не сомневаясь, что теперь-то я поняла, о чём она говорит. В поисках помощи я взглянула на Майкла, но он шарил в холодильнике, а прекрасный мистер Фиддлхэт продолжал есть. Как это понять, Лена? Он и есть ты. Майкл вытащил пакет молока и вместе с ним сливу, которую демонстративно предложил своей жене. Состроив ему рожу, она выхватила плод. Откусив сливу, Лена сказала. «Помнишь, Я рассказывала тебе, что была единственным ребёнком в семье. Как и многие одинокие дети, я решила эту проблему как смогла. Придумала воображаемого друга. Выпучив глаза, я уставилась на рыжеволосого мужчину. Он мне подмигнул. Лена продолжала. Я придумала мистера Фиддлхеда. Я много читала и мечтала. И из всего этого у меня постепенно сложилось представление о совершенном друге. Во-первых, его будут звать мистер Фиддлхед потому что это имя казалось мне самым забавным на свете. И когда мне станет грустно, оно меня развеселит. Потом он должен быть из Ирландии, потому что это родина всех гномов и фей. В общем, мне хотелось что-то вроде гномов, человеческий рост. У него должны быть рыжие волосы. И когда мне понадобятся, магические способности, чтобы делать золотые браслеты и украшения для меня прямо из воздуха. Вот, значит, откуда в магазинах ювелирные изделия Дикси. Майкл кивнул он сказал что ему наскучило просто слоняться и я предложил ему сделать что-нибудь полезное и довольно долго все шло прекрасно пока это были просто и брелок он хлопнул стаканом по стойке. но до сегодняшнего дня я ничего не знал про авторучку что это ты придумал фидалхет я просто захотел попробовать и это мне понравилась одна которую ты мне показывал я решил воспользоваться ею как образцом Почему бы и нет? Совершенство не превзойдёшь. Единственное, что я сделал, это добавил в неё там и сям золото. Я подняла руку, как ученица на уроке. «Но кто такой Дикси?» Лена с улыбкой ответила. «Это я. Это было тайное имя, которое я придумала себе в детстве. Единственный, кто ещё знал его, — это мой тайный друг». Она большим пальцем указала на мистера Фиддлхеда. «Прекрасно! «Значит, теперь каждый болван в Нью-Йорке, кто может себе позволить часы Пьяджет или портфель Эрме, будет покупать авторучки Дикси, жалкий закос под Синбада». «Меня тошнит от этого!» Майкл уставился на рыжего ирландца и с воинственным видом ждал ответа. В ответ мистер Фиддлхэт рассмеялся, как дятел Вуди. чего прыснули и мы с Леной. Отчего ее муж вихрем вылетел из кухни. «Это правда?» Оба кивнули. У меня в детстве тоже был воображаемый друг, Бимбергунер, но я никогда не видела его живьем. Возможно, вы вообразили его недостаточно живым. Может быть, вы просто состряпали его, когда вам было грустно или хотелось поговорить с кем-нибудь. А Лена, чем больше она нуждалась во мне, тем живее я становился. Я был очень ей нужен. И однажды остался насовсем. Я посмотрела на подругу ты хочешь сказать, что он с тобой с детства жил у тебя?» Она рассмеялась. «Нет. Когда я выросла, я уже не так нуждалась в нём. Я стала счастливее и завела больше друзей. Моя жизнь стала полнее. И он появлялся реже». Она протянула руку и коснулась его плеча. Мистер Фиддлхед улыбнулся, но улыбка его была грустной, полной воспоминаний. «Я могу дать ей огромные горшки золота», и творить великие фокусы. Я даже практиковал чревовещание. Я немножко умею это. Но вы удивитесь, как мало женщины любят чревовещателей. А теперь прошу прощения. Я, пожалуй, пойду в другую комнату и посмотрю с мальчишками телевизор. Скоро начнутся три придурка. Лена, помнишь, как мы их любили? Мы смотрели одну и ту же серию, наверное, раз десять ту, где они открывают парикмахерские салоны в Мексике. Помню. Тебе нравилось само, а я любила Курчауа. Они просияли от общих воспоминаний. Но погоди, если он то, что ты говоришь, как же он вернулся теперь? Ты не знала этого, но недавно мы с Майклом пережили очень плохие времена. Он даже съехал на две недели, и мы оба думали, что нашему браку конец». Однажды ночью я легла спать, плача как дура, и мне чертовски хотелось, чтобы рядом оказался мистер Фиддлхед и утешил меня. И вдруг он оказался рядом, стоял в дверях ванной и улыбался мне. Она снова коснулась его плеча, а он накрыл ее руку своей. «Боже, Лена! И что же ты сделала?» «Заорала! Я не узнала его!» «Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что он вырос!» Мистер Фиддлхед, которого я придумала в детстве, был моим ровесником. Наверное, он рос вместе со мной. В этом есть смысл. Я присяду. Мне нужно сесть, потому что это самый странный день в моей жизни. Фиддлхед вскочил и пододвинул мне свой стул. Я села, а он ушёл смотреть с детьми телевизор. Я проводила его взглядом, а потом машинально взяла стакан Майкла и допила его молоко. «Всё, что ты рассказала, правда?» Лена подняла правую руку. «Клянусь нашей дружбой. Этот прекрасный мужчина там — твоя давняя мечта?» Она вскинула голову. «О, тебе он кажется прекрасным. В самом деле, сказать по правде, мне его внешность кажется забавной. Я люблю его как друга, но...» Она с виноватым видом посмотрела на дверь. «Мне никогда не хотелось выйти с ним куда-то или ещё что-нибудь». но мне хотелось. И мы встречались. После первых нескольких свиданий, пожелая он этого, я бы отправилась с ним в Южный Бронкс охотиться на крыс Как и следовало ожидать, я совершенно втюрилась в него. Форма мужской шеи может круто изменить вашу жизнь. От того, как он роется в карманах в поисках мелочи, могут холодеть руки и замирать сердце. Прикосновение к вашему локтю, расстегнутая пуговица на манжете — всё это демоны, которых мужчина выпускает, даже не сознавая этого. И они незамедлительно овладевают нами. Этот мужчина мог добиться чего угодно. Я хотела оказаться достойной его присутствия в моей жизни и стать способной на что-то большее, чем представляла раньше. Наверное, он тоже полюбил меня, но ничего такого не говорил. Только о том, что счастлив и хочет поделиться тем, что копил всю жизнь. Зная, что рано или поздно ему придётся уйти, куда он никогда не говорил, а я удерживалась от расспросов. Он словно отбросил всю осмотрительность. Но я до встречи с ним никогда ничего не отбрасывала, в том числе и осмотрительность. Я всегда внимательно изучала расписание, по утрам аккуратно заправляла постель и терпеть не могла немытой посуды в раковине. Моя жизнь в 40 лет была удобно ограниченной и упорядоченной. Делать что-то, как попало или необдуманно, не в моём репертуаре, и я всегда косо смотрела на тех, кто так себя ведёт. Я поняла, что влюбилась и что ситуация вышла из-под контроля в тот день, когда я научила его играть в ракетбол. Поиграв где-то с час, мы уселись на галереи и стали пить кока-колу. Он двумя пальцами смахнул под солба. На моё запястье упала горячая капля. Протянув руку, я быстро втёрла её в кожу он не заметил. Тогда я поняла, что должна отбросить всякие расчёты и просто следовать за ним, куда бы это меня ни занесло. В тот день я осознала, что пожертвую ради него всем, и в течение нескольких часов ходила, чувствуя себя чем-то вроде святой, религиозным фанатиком, сотканным из любви телом. «Почему Майкл позволяет тебе жить там? Он взял у меня из пачки сигарету». Курить он начал за неделю до того и полюбил это занятие. По его словам, почти так же, как пить. Совершенный ирландец. Не забывай, что это он бросил Лену, а не наоборот. Вернувшись, он чуть ли не упал перед ней на колени. Пришлось, и вряд ли он мог возразить против моего пребывания там, особенно узнав, кто я такой. Нет ли у тебя сливовых косточек? Вопрос номер два. Ради всего святого, почему ты их ешь? «Это просто. Потому что сливы — любимые Ленины фрукты. В детстве она устраивала нам чай на двоих. Музыка Скотта Джоплина, воображаемый чай и настоящие сливы. Она ела фрукты, а косточки клала на мою тарелку. Вполне разумно. Я поворошила его рыжие волосы. Мне нравилось, как пальцы застревают в густых кудрях. Это отвратительно. Всё равно, что рабство». Как я дошла до того, что уже не так люблю свою лучшую подругу? Если ты любишь меня, должна любить и её, Джульет. Ведь это она меня создала. Я поцеловала его пальцы. Эту её часть я люблю. Ты никогда не помышлял переехать ко мне? Он поцеловал мне руку. Я бы с радостью помышлял об этом. Но должен тебе сказать, вряд ли я останусь тут надолго. Если хочешь, я буду жить у тебя, пока мне не придётся уйти. Я выпрямилась. О чём ты говоришь? Он поднял руку к моему лицу. Посмотри внимательно и увидишь. Прошло какое-то время, прежде чем я обнаружила, что, глядя под определённым углом, я могу увидеть прямо сквозь его руку. Она стала слегка прозрачной. Лена снова счастлива. Старая история, когда ей плохо, я ей нужен, и она зовёт меня. Он пожал плечами. А когда снова счастлива, я больше не нужен, и она меня отсылает. несознательно но... Слушай, мы все знаем, что я её маленькое чудовище Франкенштейна. Она может делать со мной что хочет. Даже выдумать, что я люблю есть эти дерьмовые сливовые косточки. Это так несправедливо. Вздохнув, он выпрямился и стал натягивать рубашку. Это несправедливо, но это жизнь, милая девочка. И ты знаешь, что мы ничего не можем поделать. Но мы можем. Мы кое-что можем. Он сидел спиной ко мне. Мне вспомнился первый раз, когда я увидела его. Длинные рыжие волосы свешивались поверх воротника. Не дождавшись продолжения, он обернулся и с улыбкой посмотрел на меня через плечо. Мы кое-что можем. Что же мы можем? В его глазах была нежность и любовь. Эти глаза я хотела видеть всю оставшуюся жизнь. Мы можем вызвать у неё печаль. Можем сделать так, чтобы ты был ей нужен. Что ты хочешь сказать? Только то, что сказала фиди Ты ей нужен, когда ей плохо. Нам нужно лишь решить, что может надолго её опечалить. Может быть, что-нибудь с Майклом или с детьми. Его пальцы замерли на пуговицах. Тонкие, артистичные пальцы. Веснушки. Джонатан Кэрролл. Мистер Фиддлхэт. Рассказ читал Олег Булдаков.